«Разве нельзя остаться?» — шепотом торопливо спросила Мария де Салинос. «Нельзя», — коротко сказала принцесса и поднялась с места. Но когда растворили высокую дверь, ведущую во внутренний дворик замка, резкий порыв ветра занес внутрь стайку снежинок, и те закружились, заплясали вокруг отъезжающих. Воскликнула, пошатнувшись, «Боже, дорогу заметет!» «Мы заблудимся». «Не заблудимся, я знаю дорогу», — отрезал принц и, выйдя во двор, решительно направился к своему коню. Хозяйка замка послала слугу в кухню, чтобы тот сбегал за раскаленным камнем, положить его в носилки к ногам Каталины, сама усадила принцессу в паланкин, укутала одеялами и укрыла меховой полостью. «Я уверена...» — Ваше высочество, принцу не терпится поскорей показать вам свой замок Ладлоу, — сказала хозяйка, пытаясь представить ситуацию в наиболее выгодном свете. — Замучить меня поскорей. Вот что ему не терпится, — отозвалась Каталина, позаботившись, впрочем, произнести это по-испански. Створки ворот со стуком закрылись. Теплый обжитой замок остался позади, а они повернули на запад. Было всего два часа пополудни, но под тяжелыми снеговыми тучами в косых лучах белесого солнца казалось, что холмистый ландшафт излучает зловещее сероватое сияние. Дорогу, две бурые колеи, змеившиеся по бурым полям, на глазах заметало. Артур, напевая, скакал впереди. — Паланкин Каталины тащился следом. При каждом шаге Мулов ее бросало из стороны в сторону, и, чтобы не упасть, синими, одеревеневшими пальцами она держалась за боковину. Занавески, худо-бедно спасавшие от снега, не спасали от ветра. Отвернув уголок, чтобы взглянуть на окрестности, она видела лишь белое мельтешение снежинок и низкое, темнеющее с каждой минутой небо. Снеговые тучи сгущались над маленькой кавалькадой, прокладывающей себе путь по белой земле под серым небом. Лошадь Артура бодро шла галопом. Принц уверенно сидел в седле, руки в перчатках, в одной поводье, в другой кнут. Под коротким камзолом из толстой кожи теплая шерстяная подевка, на ногах мягкие удобные кожаные сапоги. Трясясь в своем паланкине, Каталина смотрела, как он скачет, до того замерзшая и несчастная, что не было сил даже его презирать. Больше всего на свете ей хотелось, чтобы он подъехал сейчас и сказал, что они почти что приехали, почти дома. Прошел час. Мулы брели по дороге, низко опустив головы, встречая лбом западный ветер. Снег усилился. Каталина свернулась клубком под одеялами, прижав к животу уже остывший камень, нырнув с головой под меховую полость. Ноги совсем окоченели. В прорези занавесок врывался ветер, и то и дело она ежилась от его ледяных укусов. Вокруг мулов с носилками, в которых заживо замерзала Каталина, горцевали всадники, меивались над погодой, предвкушая, как плотно поужинают, когда доберутся в городок Бурфорд. Казалось, голоса их доносятся откуда-то издалека — От холода и усталости Каталина проваливалась в сон. Из тяжкой дремоты выбралась она, когда паланкин опустили на землю и раздвинули занавеси. Волна холодного воздуха ударила в лицо, она недовольно вскрикнула и накрылась с головой. Инфанта, забеспокоилась донья Эльвира, дуэнья, ехавшая на своем моле, ничуть не замерзла. Благодарение Богу! Наконец мы на месте!» Каталина не шевельнулась. «Что такое?» — раздался голос Артура. Он видел, что носилки опустили на землю, что над ними склонилась дуэнье. Видел, что груда трепья и мехов в носилках не подает признаков жизни. Мелькнула неприятная мысль, что принцесса, может быть, заболела...